Глава 34 Когда мы добрались до имени Андре, Лапьеры уже были там. Старшие с бароном в ожидании нас пили кофе в беседке. А Нуэль с Мариэль и ещё одной незнакомой дамой кидали на полянке какие-то трости. А, ясно, на смену бадминтону сегодня пришла игра в городки. Третьим членом команды оказалась новая воспитательница девочки. На вид этой женщине с самой обыкновенной внешностью было лет под пятьдесят. Немного полноватая, с положенными по годам морщинками, вся какая-то мягкая и лучистая, как, как моя бабушка. Честное слово, если что и может так украшать человека в любом возрасте, так это вот та самая доброта, что светилась в улыбке, да и вообще в каждой черточке лица этой однозначно позитивной тетки. Ну, всем уже понятно, что мадам Флора понравилась мне с первого взгляда. Одно то, что воспитательница нисколько не смущалась так задорно веселиться со своей подопечной посреди сада, уже значительно поднимала её в моих глазах. Что не говори, господин Брыго, который семейный юрист, знал толк в людях, и ещё ни одна его рекомендация не оказалась неудачной. Как только наше с Ральфом появление было замечено, троица тут же отвлеклась от игры и явилась к месту общего сбора, к беседке. «Мадам Карин». «Дядя Андрей сказал, что у вас для меня есть какой-то сюрприз». После положенных приветствий шепотом спросила Сероглазка, бросив осторожный, виноватый взгляд на свою гувернантку. «Я опять нетерпеливая, да?» Дама ответила Мариэль, сдержанной молчаливой укоризной, и подняла на меня извиняющийся взор. «Мол, простите, это непосредственное дитё, наше поведение не идеально, но мы над этим работаем». «Молодец, не стала строжиться на подопечную публично». Однако, судя по тому, как вздохнула мелкая, небольшой выговор её всё же ожидал. Да ну их совсем дворянским этикетом. Не знаю, сильно ли порушила гувернантки воспитательный концепт, но лично я решила, что мучить ребёнка лишним минутами ожидания — это зверство. И просто предложила открыть привезённый кулек. И так носимся с этим пледом, как ёжики с яблоком. А маленькие адреса так и ходят без подарка дополнительную неделю. А это что? Это... Что вы мне? Мариэль справилась с булавкой, края обёртки распались, и тонкие детские пальцы неуверенно потянулись к воздушному вязаному чуду. Тебе нравится? О, шопотом выдохнула Мелка, коснувшись щекой одеялка, и поднимая на меня свои бездонные глазищи. И между прочим, не только я. Дядя Андре попросил у барашка самую лучшую шерсть. Я связала А вот тут, смотри, я достала из кулька съехавшую вниз ветку сакуры. Дядя Ральф приготовил для тебя цветок, который никогда не завянет. Сегодня вечером мы с тобой разожжём камин, поставим на него цветок. Продолжил барон, присев перед племянницей, чтобы оказаться с девочкой вровень. А ты завернёшься в плед, мадам Карин, будешь слушать сказку и пить свой любимый чай с мёдом. И с булочками. Перехватила эстафету Кларис, принимая корзинку из рук своего конюха. Того, видимо, заранее послали принести из кареты сок со сдобой. Судя по умопомрачительному запаху, свежайший. «Не могли же мы в дом к ребёнку приехать с пустыми руками?» Отвечая на мой восхищённо одобрительный взгляд, пояснила мадам. «У меня разве... А, разве... день рождения?» Мэриэль даже растерялась от такого количества подарков. «Нет». «Тогда почему?» «Потому что мы твои друзья. И я твой друг. Дядя Андрей вообще самый главный защитник. И дядя Ральф. И господа Франсуа и Кларис. И Нуэль. А теперь ещё и мадам Флора. Вот сколько у тебя теперь друзей». «Правда?» Мелкая несколько раз хлопнула ресницами. «И как разревётся?» «Ну вот». Пришла наша очередь растеряться и, честно признаться, у самой в носу характерно защипала. Да и не только у меня. Кларис с мокрыми глазами смотрела, как Андре завернул свою детку в плед, взял на руки и ушёл в сторонку, где они несколько минут о чём-то тихо шептались. Воспитательница хлюпнула носом и подалась. Было вслед, но вернулась, не стала мешать. — Как она? — спросила у женщины, пока барон Смориэль отсутствовали. — Тоскует. Но уже легче, мадам Карин. Ребятишки быстрее забывают горести, когда рядом добро и забота. Господин Андрей очень хороший человек. Мадемуазель Мариэль это чувствует и тянется к нему. А сорочку мамину так и прячет? — одними губами спросила я. — Вы знаете? Мадам Коротко очень серьезно глянула на меня и так же почти беззвучно ответила. Уговорила не таить и даже постирать. А то ж там... От слёз живого места не осталось. Спасибо, вы сегодня совершили для девочки огромное. Договорить да, она не успела, они вернулись. — Мадам Карин, это будет прилично, если я попрошу вас обняться. Очень стараясь больше не плакать, ко мне подошла Мариэль. Мне будет очень приятно. Обещаю, что буду беречь ваш подарок. Руки девочки сомкнулись на моей шее и по спине побежали мурашки. — И ваш тоже. Она взяла ладонь Ральфа. «Только наши булки, пожалуйста, хранить не обещаете, с мягкой улыбкой сказала Кларис, потому что очередь детской благодарности дошла до неё. И все рассмеялись. Всем стало светлее, почти всем. Барон остался серьёзным, лишь прикрыл глаза, пряча вставшую в них ледяную стену ярости. «Андре, что-то случилось?» Проницательная Кларис тоже заметила состояние нашего хозяина. «Простите мне мою несдержанность, это уже неважно». «И всё же, поделитесь, прошу», — настойчиво предложила мадам, когда воспитательница увела Мариэль приводить себя в порядок. «Как правильно заметила Карин, здесь сегодня только друзья». Пфф, барон шумно выдохнул, ещё секунду поколебался и всё же ответил. «Прежняя гувернантка, мадам, рекомендованная церковным советом, как человек кристальной души». Убедила девочку в том, что я не справлюсь, что всё равно рано или поздно откажусь, отдам её в чужие руки. Понимаете, она заставила Мариэль поверить, что она никому не нужна. И этот страх, как выяснилось, до сих пор оставался с ней. Вот так и бывает, что человека в доме уже нет, а память о нём, следы его зла изжить не получается, после общей паузы высказалась Кларис. А у меня сами собой стали вспоминаться строки из прошлого. Как поразительно люди без душ, или же с душами полными ила. Наша эпоха пожарище стуж, целые орды таких породила. День, когда бы ни случилась беда, или же пик разрушительной злобы, знайте, в подобном везде и всегда будут замешаны люди утробы, лица надменные, речи клише. Взоры вместилища искриотства. Люди без душ или с илом в душе. Самая жуткая форма уродства. Как удивительно люди с душой. Яркие, словно хрустальные свечи. В нашу эпоху, увы, небольшой. Даже реликтовый вид человечий. Если случается чудо из чуд. Пустошь становится обетованной. знайте радуйтесь, именно тут есть обладатель души первозданный, речи не громкие, будто из вет, очи полны доброты и покоя, кто-то с душой, что чиста как рассвет, кто-то врачующее племя людское. Автор стихов Леонид Чернышов. Все наладится, нужно только немного потерпеть и оставаться рядом. Я закончила декламацию и поймала на себе пять пар удивленных глаз. «Мадам Карин, это потрясающе!» — первым произнёс Франсуа. «Ральф! Ваша сестра полна приятных неожиданностей. Почему вы не говорили нам об этом? Друг мой Карин действительно необыкновенная, но сейчас я поражён не меньше вашего. А вот я как раз именно об этом вам и рассказывал, но Эль победоносно задрал указательный палец». «Может быть, мы пройдем пройдём в дом?» Я нарочито зябко поёжилась, хоть на улице и стояла теплынь, решив, что хорош уже впечатлять и потрясать этих добрых людей вещами из иного времени. Пора сменить тему, пока никто не догадался, поинтересоваться авторством стиха. Ага, ну, конечно, не догадался. И подумал, и спросил никто иной, как Андре, пока мы шли в столовую, там накрывали обед. Пришлось врать, что не помню... Мне кажется, он не поверил. Но тут на выручку пришла Кларис, переключив общее внимание снова на наши пледно-шерстяные дела. «Перестаньте мучить девочку расспросами. Лучше расскажите подробнее про идею преподнести его высочеству шерсть ваших, Андре, овец в виде подобного пледа. Мне она кажется на редкость удачной. Именно то, что вам нужно, и о чём мы рассуждали в прошлый раз». пока барон пересказывал суть запланированной акции, я размышляла о том, как сейчас взять и предложить ему то, чтобы она не стала разовой. Лучше всего было бы обсудить такой ответственный вопрос с ним наедине. Но у них тут, видите ли, не принято, чтобы мужчины и женщины беседовали беседы тет-а-тет. -тет. Кроме того, я понимала, что без поддержки мудрой и влиятельной Кларис мне тут, скорее всего, будет сложно развернуться. И раз уж лапьеры с той памятной вечеринки «Мои союзники», то и глупо от них что-то скрывать. В общем, я набрала в легкий воздух, зажмурилась и открыла рот. Дорогие друзья, я бы хотела предложить господину барону нечто большее, чем просто связать одеяло для подарка его величеству.